Песнь двадцать третья Данте загляделся на чудесное дерево с плодами, но его из этого положения вывел Вергилий, предложивший спешить в пути. Стации и Вергилий продолжают беседу, а Данте следует за ними и слышит гимн начало пятьдесят первого псалма Давида. Перед поэтами проходит толпа призраков — прекратившее свое пение при виде этих путников. Лица призраков страшно истощены, глаза впали, и в них выражение невыносимого голода. Это все обжоры. Один из призраков узнает Данте. Поэт всматривается в его лицо, но не видит в нем знакомых черт, и только по голосу узнает, что перед ним его родственник Фореза. Данте спрашивает его о причине, по которой он уже через пять только лет после кончины попал в чистилище, когда ему следовало бы находиться еще только в преддверии Онова. Форезе объясняет это облегчение для него молитвами своей жены Неллы, угодной Богу вследствие ее чистоты и стыдливости, резко выделяющей ее из среды флорентийских женщин. Данте, выслушав Форезе, По просьбе его называет имена своих спутников — Вергилия и Стация. «Пред деревом стоял я с головою, поднятую, как праздный пешеход, за птичкою, следящей меж листвою. Но тут меня окликнул громко тот, кто для меня был больше, чем родитель, и мне сказал, что время нас не ждет». С остацией вперед пошел учитель. И так была прекрасна речь певца, что я идти готов был без конца, и легким путь казался мне невольно. Но скорбный гимн раздался в тишине. «Господь и Бог, уста отверзи мне!» И было мне и радостно, и больно внимать ему, что «слышу, мой отец!» — воскликнул я — И, молвил мне певец, развязывают узел покаяния, Идущий навстречу нам толпой. Подобные паломникам, в молчании Свершающим обед священный свой, Они прошли безмолвно, поднимая на нас глаза. И я увидел тут, насколько каждый бледен был и худ, что кости их виднелись выступая под кожею сухой эреззихтон так не был тощ когда томился он мучительнейшим голодом с кручиной подумал я когда царя дружины и иерусалим обложен был в тот год таким же был израиле народ и женщина голодная волчица убившая младенца своего с тем чт пожрать в безумии его. Бескровные и тощие их лица слияние трех букв являли тем, кто меж двух «о» читает букву «м». А правую камней своих лишенной глаза толпы казались изможденной. Причины я не понимал тогда, как вид плодов и свежая вода, струею вниз стекавшая обильно, могли терзать и мучить их так сильно. Что привести могло в подобный вид и изменить несчастных так ужасно? Но дух один из глубины орбит к нам обратил глаза и громогласно проговорил, «Какая милость мне дарована!» Изменены вполне черты его казались, и напрасно глядел я в них. По голосу же ясно, как будто искрой света озарен, я в призраке узнал Форезе сразу. Тогда с мольбой мне тихо молвил он, «Не обращай внимания на проказу, которую весь лик мой изменен, на тощее и высохшее тело». Но мне скажи, растрогавшись мольбой, кто эти два идущие с тобой? В тот час, когда навеки отлетела душа твоя, ему ответил я, не меньше я оплакивал тебя, чем в этот миг, но мною овладело желание знать, что изнуряет вас, и ни о чем другом не в состоянии я говорить и мыслить в этот час. Ответил он. За грех невоздержание решением справедливого суда заключены надолго мы сюда и причиняют жгучее терзанье нам вид плодов и чистая вода. Но их зовут терзаниями напрасно. Тот, что влечет на эти муки, властно. Есть тот порыв, святая воля та, что привела к распятию Христа — когда к отцу взывал он в муках Боже, И молвил я, — едва прошло пять лет с тех пор, как ты покинул грешный свет для жизни новой, лучшей. Отчего же так скоро ты сюда подняться мог? Мне думалось, пока не минет срок, в кругах влачишь ты покаяние бремя, где времени утрату только время вознаградить способно. И такой он дал ответ. Слезами и тоской, молитвами, возлюбленная Нелла от адских мук спасти меня успела. Угодни тем творцу моя жена, что в той стране едва ли не одна чиста она меж этих невозвратно утративших свою стыдливость жен — чей наглостью бывал я поражен. В Барбаджии Сардийской, вероятно, их менее найдется, чем в другой Барбаджии, где с и дорогой простился я. Грядущий от взора не скрыто моего любезный брат. Час близится, и он настанет скоро, когда с высот Амвона воспретят грудь обнажать бесстыдным флорентинкам. Подобные запреты сарацинкам и варваров супругам не нужны. Но если бы они, поражены, могли узнать о воздаянии скором, развратницы завыли б дружным хором. Не прежде, чем появится пушок на щечках у ребенка в колыбели заснувшего, для них настанет срок. Теперь, когда своей достигнул цели, И о себе молю я, дай ответ. Ты заслонил собою солнце свет, Не призрак ты. И молвил я видению. Как жили мы, предавшись заблуждению, Не вспоминай. Вот кем позавчера я был изъят от суетного света, Тот указал я духу на поэта. Стояла полнолуние, пора. туда, где смерти истинный обитель, меня в ночи привел руководитель, хотя и был я плотью обличен, и им же путь мне в гору облегчен, который чудесно исправляет все то, что мир преступный искривляет. Он говорил, что будет мне вождем и за собой введет меня повсюду, покуда Беатриче не найдем. Тогда я с ним расстаться должен буду. Зовут его Вергилием второй, тот самый призрак, чье освобождение, произведя такое сотрясение, почувствовалось целою горой.